Эпилог. После того, как меня осудили и прилюдно сломали мой коленок, меня прямо из академии, надев наручники, переправили в космопорт. Здесь уже мне пришлось подождать несколько часов, сидя в переполненной душной комнатки с несколькими точно такими же, как и я, бедолагами. Разговоров тут никто не вёл. Через несколько часов за нами пришли и, посадив в бот, переправили на борт какого-то военного корабля. Тут меня первым делом отвели в медицинский отсек, и как и было в тексте приговора, изъяли у меня боевые импланты. Они бы и нейросетью меня вытащили, если бы она не была биологической. Затем переодели в низкокачественный комбинезон жёлтого цвета. После этого меня отвели в небольшую узкую каюту и забыли обо мне. Три раза в день мне приносили поднос с одинаковым набором блюд, и через полчаса забирали пустую посуду. Ни на какие попытки завязать разговор никто не реагировал. Меня как будто для них не существовало. Дни тянулись за днями, недели за неделями. От нечего делать я начал вникать в структуру своей нейросети и разбираться буквально в каждом файлом, который у меня был. Оказывается, если заняться абсолютно нечем, то и за умные технические тексты заходят на ура. Каким-то чудом мне удалось сохранить память о моём клинке. Осколок я вытащил и припрятал. Необычный металл приятно холодил пальцы, и мне казалось, что он отзывается, если я к нему обращаюсь. Я частенько разговаривал с ним, повидавшим многие битвы и закончившим своё существование под ногой тупого солдата. Медленно я начал звереть в этом замкнутом пространстве. Скорее бы уже привезли куда-нибудь хоть какое-то изменение обстановки. Интересно, остальных куда отправят? Вполне возможно, что и они сидят в соседних камерах. Я даже попытался в один из приёмов пищи крикнуть в открывшееся окно десантники есть, однако мне никто не ответил. Только поднос со скудным однообразным пайком полетел на пол. Давай понять, что повторять подобные выходки не стоит. Через несколько дней я попробовал ещё раз, и опять поднос полетел на пол, и пришлось убирать всё это безобразие, чтобы оно не завонялось. Больше я не пытался ничего кричать. Ответа я всё равно ни разу не услышал. Дорога к месту моего заключения заняла почти 2 месяца. Не знаю почему так долго, но календарь на нейросети не ошибается. Моя ставшая уже ненавистной дверь открылась и выпустила меня наружу. За это время я успел зарасти и выглядел наверняка диковато для окружающих. Хотя для конвоя было, скорее всего, всё равно. Подину смотрели за свою службу и не такого. На меня надели наручники и повели по бесконечным коридорам. С каждым шагом я отдалялся от своей прежней солдатской жизни, и приближался к чему-то новому. И в этот раз, я думаю, приятного в ней будет очень мало. Меня привели на лётную палубу, имеющую достаточно большие размеры, в которой могли размещаться множество более мелких кораблей. Открытый шлюз был затянут прозрачным, слегка подсвеченным экраном силового поля. через который прямо в этот момент вылетело несколько небольших транспортных ботов. Меня поставили в небольшой строй, одетых в точно такие же жёлтые комбинезоны, как и у меня людей. Мне сразу же вспомнился принц Фариэл в нашу первую встречу. Он тоже был в таком же бесформенном комбинезоне. Заключённые, внимание! Раздался голос человека в чёрном скафандре сотрудника службы исполнения наказаний. Соответствующая маркировка на левой стороне груди. Вы все приговорены к разным срокам ограничения свободы за преступления перед империей. Здесь все ваши прошлые заслуги и регалии ничто. Это тюремная станция возмездия 14. Показал он рукой на объект в космосе. Типовой межгосударственный пенитенциарный проект для содержания мультирасового контингента. Честно скажу, выживаемость тут низковатая, так что не стоит надеяться на кого-то кроме себя. Ублюдков всех возможных раз тут в избытке. Конвой. Увести заключённых на посадку.